Проворных простаков перика лихера, как зовут их в Центральной Америке, два рода и пять видов. Двупалые с двумя когтями на передних лапах и трехпалые с тремя когтями. У трехпалых девять шейных позвонков, у двухпалых семь унау или шесть ленивец Гофмана. У трех палых лицо плоское, морда курносая, рыло вперед не вытянутая. Руки чуть длиннее ног, подошвы волосатые, хвост длиной около 7 сантиметров, на спине своеобразный рисунок из золотисто-желтых волос, оттененный причудливой формы черными пятнами. Вес 4-5 килограммов. У двухпалых лицо широконосая морда чуть вытянута, ноги длиннее рук, подошвы голые, а хвоста нет или он чуть приметен, спина без пятнистого рисунка, вес около 9 килограммов. Подобно коала, которая ограничивает себя диетой из листьев эвкалиптов, трёхпалые едят в основном лишь листья и цветы цикропии, по-местному Юмба-хуба дерево из семейства Тутовых, и потому живут обычно там, где растут цикропии, на окраинах леса и урек. Из-за этой их гастрономической, почти непреодолимой склонности, содержать трехпалых ленивцев в зоопарках трудно. Самый обычный трехпалый ленивец — АИ — Назван так за своеобразный двухсложный крик – тропические равнинные леса от Гондураса на юг до северной Аргентины. У гривастого или капуцинного трехпалого ленивца удлиненные волосы на голове и плечах расчесаны на пробор. Гвиана, Боливия и Северная Бразилия. Воротничковый ленивец с черной полосой на затылке и плечах, Северо-Западная Бразилия и Перу. Двухпалых два вида. Унау. От Никарагуа до Центральной Бразилии и Западной Боливии. По другим данным, Венесуэла, Гвиана и Северная Бразилия. и ленивец Гоффмана от Никарагуа до Северной или Центральной Бразилии. Двухпалые ленивцы крупнее трехпалых, с двумя когтями на передних лапах, на земле еще более беспомощны, чем трехпалые, которые передвигаются ползком на полусогнутых ногах, словно разбитые ревматизмом глубокие старики. В зоопарках обычно живут только двухпалые. Звери в латных доспехах. Латы изобрели не рыцари. За миллиард лет до того, как по пыльным дорогам Европы стали разъезжать закованные в железо воины, природа одела уже многих своих детей в прочную броню. Правда, не стальную, а известковую, кремниевую, костяную, роговую и даже сахарную. Ведь хитин, из которого построены панцири крабов, пауков и насекомых, это полисахарид, вещество, состоящее из множества молекул простейшего сахара, вроде глюкозы, но с азотом. Около 90% всех видов животных, одеты в более или менее прочную броню. Нет ни одной большой зоологической группы, в которой не было бы своих броненосцев. Только птицы, им ведь летать надо, никогда не носили доспехов. Все другие, от амёб до млекопитающих, имеют своих рыцарей. Оружейное искусство достигло высшего мастерства в 14 веке, Когда все изящно и тонко отделанное железо, которое рыцарь надевал на себя, все эти наплечники, наколенники, наколотники, рукавицы, шлемы, кирасы забрало, весело нередко 60 килограммов. И все железки были так тонко пригнаны друг к другу, что закованный в стальной футляр воин не только в них ходил и в седле сидел, Но и мечом махал. Правда, если падал с коня, то без чужой помощи на него снова сесть не мог. Но взгляните на рака. Броня его — копия рыцарской. Такие же хитроумные отлично пригнанные друг к другу щитки и даже кираса на груди. А как давно все это было изобретено! Если мы от раков и крабов станем подниматься вверх по родословному дереву животного царства, то где-то на более высоких его ветвях встретим странных зверей в костяной броне. Мы пришли к ним, минуя Многоножек, пауков, насекомых, рыб и рептилий, которые почти все закованы в более или менее прочную броню, чешуйчатую или сплошь латную, как у жука или черепахи. Воины тоже сначала одевались в кожаные рубахи, с нашитыми на них металлическими бляхами. Потом изобрели плетенные из стальных колец кольчуги, с начала XII века все рыцари носили их, и, наконец, латы, которые весили уже пуда два. Но когда в конце XIV века на полях сражения загремели первые ружья, латы все утяжеляли и утяжеляли, пока они не стали весить сорок, шестьдесят, а иногда и восемьдесят килограммов. ведь под латы еще и кольчуги надевали. Рыцари стали неповоротливы, как черепахи, и предпочитали, несмотря на грозные указы королей, возить свои доспехи в обозе. Сначала латы снимали, преследуя разбитого врага, потом совсем от них отказались, сохранив ненадолго лишь защищавшую грудь керасу и шлем. Так и млекопитающие, животные, наиболее современные, полагаются больше на быстроту своих ног, ловкость и хитрость. Броня у них не в моде. Лишь у 21 вида броненосцев и семи видов панголинов роговой или костяной панцирь на коже. Все броненосцы, или по-испански армадилла, обитают в Америке, главным образом южной. Лишь один вид на юге северный. Едят они насекомых, червей, улиток, змей, ягоды, коренья и падаль. Самый крупный броненосец, гигантский, длиной до полутора метров и весит почти 60 килограммов. Самый крошечный, малый, печи сиего, лишь 15 сантиметров и весит 90 граммов. Броня у броненосцев напоминает пакет. кольчатые латы. Прикрывают они спину, бока, лапы, голову спереди и хвост сверху, на животе растут лишь волосы. Родятся броненосцы с роговой броней, но через несколько недель костяные бляшки твердеют под ней и, сливаясь, образуют так называемый кожно-костяной панцирь, подобный черепашьему. Не все броненосцы подобны ежу, Могут сворачиваться в шар, пряча внутри его легко ранимое брюхо, а только два вида, именуемые опара, матака или болита. У опары три поясных кольца, и, свернувшись, он напоминает пушечное ядро с единственным отверстием, по которому враг мог бы забраться в его нутро, но оно заткнуто головой с прочным лобовым щитом, выставленным наружу. Чтобы развернуть это ядро, даже ягуар должен изрядно потрудиться. Прочие броненосцы спасаются тем, что быстро, прямо-таки молниеносно зарываются в землю. Даже гигантские армадилла, не доверяя особенно прочности своих доспехов, заметив врага, сразу прячутся в окопы. Один из них так отчаянно работал когтистыми лапами, что за минуту пробил асфальтовую дорогу, И ушел под землю. Все в броненосце приспособлено для рытья. Короткие сильные ноги с длинными когтями, мощная мускулатура и сухожилие плечевого пояса, короткие широкие ребра и окостеневшая грудная клетка без хрящевых соединений между ребрами и грудиной. Многие грудные и крестцовые позвонки тоже срослись, образовав отличный упор для роющей мускулатуры. И это чудесное сеть на ногах, густое переплетение ветвящихся кровеносных сосудов. В минуты напряженной работы они быстро насыщают мышцы кислородом.